«Бедняги — Бедняги! — воскликнул француз с рыданием. — О, Господи! И я не могу отомстить за них! — Успокойтесь! — сказал Сандакан, кладя ему руку на плечо. — У вас еще будет такая возможность. Мы сможем вам предоставить ее. Француз быстро обернулся, не понимая, что он имеет в виду. — Мы поговорим об этом позднее, — добавил Сандакан, — а пока похороним мертвых. — Но, господин, позднее, господин Далюсак, — сказал Муянос, — вам бы хотелось отомстить за смерть ваших людей. Вы еще спрашиваете. Мы дадим вам такую возможность. Вы хотите что-нибудь унести с собой? Туксы опустошили палатки, — сказал Тремаль Найк, который заглянул внутрь. — Сперва убийцы, потом воры, вот они, почитатели Калии. Здесь же под деревом с помощью сабель и кинжалов они вчетвером вырыли могилу и опустили в нее убитых, чтобы уберечь их останки от зубов шакалов. Закончив этот печальный обряд, Сындокан подвернулся к лейтенанту, который выглядел очень подавленным. «Господин Далюрсак, — сказал он, — что вы собираетесь делать теперь? Вернуться в Калькутту или отомстить за своих людей?» «Знаете, что мы пришли сюда не для того, чтобы охотиться на тигров или носорогов, чтобы совершить великую месть по отношению к туксам и вернуть то, что они у нас взяли, туксы наши враги!» Француз молчал с глубоким удивлением, глядя на этих так внезапно и в такой трагический момент встретившихся ему людей. «Решайтесь», — продолжал Сандакан. — Если вы предпочитаете покинуть джунгли, мы предоставим ваше распоряжение одного из наших слонов, чтобы он отвез вас на Даймонд-Харбор или в Кхари. — Но что вы собираетесь здесь делать сами, господа? — спросил француз. — Я и мой друг Янос Дагомей, знатный португалец, покинули наш остров, чтобы совершить страшную миссию который освободит эту несчастную страну от гнусной секты и позволит вновь обрести семью нашему другу, одному из самых сильных и мужественных людей, которыми только может похвастать Бенгалия, близкому родственнику, одного из самых храбрых английских офицеров, капитана Корриханта. — Коррихант! Истребитель Туксов! — воскликнул француз. — Да, господин Делюсак! — — сказал Тремаль Найк, шагнув вперед. Я был женат на его дочери. — Корихант, — повторил француз, — это тот, кто несколько лет назад был убит в Сундарбане сектантами Кали? Вы знали его? Он был моим капитаном? Мы отомстим за него». Господа, я не знаю еще, кто вы, но с этого момента вы можете рассчитывать на меня. Я командирован в эти места на три месяца, и два из них, которые еще у меня остались, я посвящу вам. Располагайте мною. — Благодарю вас, господин Далюсак, — сказал ему Янос. — А сейчас мы все отправляемся в наш лагерь. Там вы будете в полной безопасности. — Я в вашем распоряжении, господин Дагомейра. — Пошли, — сказал Сандакан. Наши люди могут начать беспокоиться от такого долгого отсутствия. — Дарма, вперед! — приказал Тремальнайк. Четверо людей, плотные группы, пустились вслед за тигрицей, снова держа с опушки леса, и два часа спустя они достигли лагеря. Малайцы и погонщики сидели вокруг костра, куря и болтая. — Ничего нового? — спросил Сандакан. — Ничего, капитан. — — ответил один из них. — Вы не заметили ничего необычного. Никакие люди не шатались вокруг лагеря. Я и собаку бы заметил. — Господин Делюсак, — сказал Сандакан, оборачиваясь к французу, который загляделся на двух огромных слонов, спавших стоя неподалеку от костров, — если не возражаете, вы разделите палатку с господином Дегонайрой. Благодарю вас за гостеприимство, капитан. Уже поздно. — Пошли спать до завтра, господин Делюсак. Он сделал Яносу знак и вошел в свою палатку вместе с трималь найком в то время как малайцы оживили костры, подбросив в них новых сучьев и выставили часовых. — Господин Делюсак, — с улыбкой сказал Янос, — моя палатка ждет вас. Если вас не одолевает сон, поговорим немного. — Я предпочел бы объясниться, чем спать, — ответил лейтенант. «Прошу вас», — сказал Янос, предлагая ему сигарету. Они сидели перед палаткой...